27. Встать со стула не получилось, ноги не слушались. А руки поднять тоже никак. Даже шею повернуть и то не вышло. Единственное, чем я мог управлять это дыхание и глаза. И как мне было видно, в таком же состоянии находятся мои однокурсники. Клэр в ярости вращала глазами, что-то пытаясь сделать, но всё без толку. Кристин же переводил взгляд со своей пробитой руки на Мэри. И в этом взгляде было больше искренного недоумения, нежели боли. Самое странное, что это оцепенение напало на нас сразу, мгновенно и на всех троих. Словно мы роботы, и кто-то, добравшись до пульта управления, заблокировал нам возможность движения. Если бы нас просто опылили каким-то ядом или паралитиком, то подобная синхронность была бы невозможна. А тут всё произошло словно по единой команде. Мэри нанесла удар И как рубильник переключили, запритив нашим телам подчиняться нам же. Вместо того, чтобы перебороть паралич напряжением, попробовал расслабить мышцы, но эффекта не добился. Попробовал что-то сказать, но язык меня не слушался. Тем временем Мэри выпрямилась, её осанка стала почти королевской. С лица девушки исчезла привычная мерулюбивая улыбка, а вместо неё её губы сжались в узкую струну. Глаза имениницы изменили цвет с коричневого на насыщенно-зелёный, и было в этих глазах что-то знакомое, такое, с чем бы я никогда больше не хотел сталкиваться в жизни. С опозданием, но тем не менее отчётливо понял, что это не какой-то глупый розыгрыш. Не розыгрыш, а вполне реальная угроза нашим жизням, настолько реальная, что отбросив все мысли о конспирации и возможном моём разоблачении как рейга И я рванулся в излом. Рванулся и остался в материальном мире. Ещё одна попытка перемещения и вновь безрезультатно. Излом словно исчез для меня. Я уже ощущал однажды подобное, когда на мне защёлкнулись наручники Николоса. Ещё больше сходства с той ситуацией придавали глаза Мэри. Смотрю на юную девушку, но вот её взгляд один в один идентичен тому, которым на меня смотрела Анабель. Та самая Анабель, главная ведьма Эшина и сильнейший алхимик в мире. И вот сейчас мне видно, что эти две женщины чем-то похожи. Было в них что-то родственное. Милькнув в голове эта мысль напугала меня по-настоящему. Холод страха прокатился по моему телу от головы до самых пяток. Казалось, этот страх придал мне сил, и я снова попытался рвануться с места, но мое тело вновь не послушалось и осталось сидеть на стуле. Примерно минуту дала нам Мэри на осознание факта нашей полнейшей беспомощности, после чего прочистила горло «Ха!» и произнесла «Видели бы вы себя сейчас со стороны! Вы такие забавные, словно мотыльки, которых прокололи булавками», И закрепили на специальном пофике под стеклом. Девушка даже повернулась к дому и замерла словно в небольшом сомнении. Может, вам зеркало вынести? Посмотрите на себя. Она поднесла указательный пальчик к своему носу. Это было бы забавно. После чего Мэри реально развернулась к выходу с веранды. А я люблю, когда забавно, сказав это, она скрылась в доме, оставив нас одних. пытаюсь хоть что-то сказать, предупредить однокурсников, извиниться за то, что они влипли в эту ситуацию из-за меня, и что мне жаль. Понимаю, что даже получить у меня всё высказать, это ничего бы не изменило, но мне сейчас это показалось почему-то важным. Увы, эти попытки безрезультатны. С моих губ не срывается ни шёпота, ни даже хрипа. Мэрри отсутствовала меньше минуты. Вернувшись на веранду с большим, почти в половину её роста, зеркалом, которое раньше висело в холле. Она по очереди подошла к каждому из нас и заставила смотреть на свои беспомощные отражения. Самое жуткое, пробирающее до самых костей в этой ситуации, было то, что юная ведьма свои действия никак не комментировала, только внимательно смотрела за выражением наших глаз и улыбалась. Причём эта её улыбка была не злобная, А скорее какая-то извращённо понимающая и слегка торжествующая. Обойдя всех нас по кругу, мэря, как мне показалось, с лёгким сожалением отставила зеркало в сторону, прислонив его к стене дома. Я же не обманула вас, вы действительно выглядите забавно, кивнув сама себе, сказала девушка. Такие злые, такие испуганные, такие беспомощные мотыльки. Она щёлкнула пальцами, а затем цокнула языком. Мотыльки. Какое же хорошее и точное сравнение. Юная ведьма наклонилась к Клэр, приблизив своё лицо почти в упор к её. Вот ты как тот мотылёк, хотела бы раскрыть свои крылья и улететь в свой злом, как мотылёк в небо, но не можешь. Почему она обращается с этими словами к рыжеволосой, а не ко мне? Причём тут Клэр? Тем временем Мэри обошла стол, И провела пальцами по щеке Кристиана. "И ты как она?" девушка усмехнулась. "Только ещё более наивный. Думал, что ты мне интересен как мужчина?" "Ой, да чего же ты наивный? Ты и правда мне был интересен, но не как парень, а как инструмент, не более. Хотя инструмент симпатичный." "Да, мне даже не было особенно противно играть с тобой всё это время в отношения." "Что мы-то лёк?" тоже не пускает тебя, твое небо». Она выпрямилась и улыбнулась торжествующе, и не пустит. В этот раз ведьма развернулась ко мне, но не стала приближаться, а посмотрела на меня так, словно я являюсь основным блюдом трапезы. Ох, улыбка оскал на ее лице сейчас смотрится удивительно уместно и гармонично. «Как же вкусен и приятен ток энергии из твоей столь необычной искры, Изао!» Увы, мои самые худшие опасения подтвердились. Мэри, темный адепт и алхимик. И если меня не обманывают глаза, то она родня Аннабель. Чувство резкой всеобъемлющей обиды едва не захлестнуло меня с головой. Мы все думали, что уничтожили Эшин и зачистили темный рот лилии. И сейчас реальность ткнула меня носом в то, что мы все это время ошибались. Как минимум одна представительница древней темной ветви выжила. Выжила и пришла за мной, чтобы свершить свою месть. Хочу крикнуть, чтобы забирала меня, но отпустила Кристиана и Клэр, но не могу, так как мои губы и язык мне сейчас не подчиняются. Определенно, запланированная сегодня процедура не только завершит ритуал, но и будет, на удивление, приятно. Закрыв глаза, Мэри глубоко и шумно втянула в себя воздух. «Изао!» Твоя искра даже более питательна и чудесна, чем я представляла. Упоминание о каком-то ритуале пробудило во мне те воспоминания, о которых я предпочёл бы навсегда забыть. Холод наручников, цепи, что не дают вырваться, и центр каменного круга, на котором мне должны были выпустить всю кровь. Если бы я мог дотянуться до излома, то всё закончилось бы мгновенно, но не могу, в этом и беда. Скорее всего, как и в тот раз, в этом замешана алхимия. Тогда это были наручники. Сейчас же, судя по всему, нам что-то подмешали в еду или питье. Мне тут же вспомнил со стороны привкус шампанского. «Расслабьтесь», — сев на угол стола с участием и какой-то извращенной заботой, произнесла Мэри. «Ваши попытки что-то сделать и изменить, конечно, забавны, но не принесут вам никакой пользы». И я заключила вас в клетку вашего же тела, а затем заблокировала ваши возможности управлять этим телом. Она подняла голову к небу. Была бы жива бабуля, она бы оценила красоту и простоту решения. Даже она не додумалась до такого элегантного способа лишить рыцаря излома возможности переходить в иное измерение. Ведьма перехватила мой взгляд, направленный на бутылку, что стояла на ограждении веранды. Да, Изао, ты угадал. Зели было в шампанском, а затем добавила. Но у меня были и запасные варианты. Она игриво и как-то с превосходством цокнула языком. Много запасных вариантов. Ведьма спрыгнула со стола и налила себе бокал красного вина, спокойный и расслабленный его пригубила, после чего наклонилась ко мне. Наклонилась так близко, что я почувствовал её дыхание на своей щеке. Какой же ты вкусный, облизнулась она. И я не о твоём мясе или вообще теле, а в смысле твоих эмоций, усиленных и изменённых твоей столь редкой искрой, уникальное сочетание. Признаюсь честно, те 2 десятка секунд, пока она дышала мне прямо в лицо, были далеко не самыми приятными мгновениями моей жизни. Эта ведьма каким-то образом заставила меня почувствовать себя блюдом на её столе. гастрономическим изыском, а не человеком. И это ощущение даже у меня вызывало отробь в глубине души, что в паре с полной беспомощностью едва не привело к полноценному приступу паники. «Гвозди бы делать из этих людей», вспомнились мои же слова, сказанные Майей Гримм. Почему-то именно это воспоминание удержало меня на грани, не дав свалиться в пучину отчаяния и страха. Но я не права. С этими словами Мэрри резко выпрямилась и переключила своё внимание на моих друзей. Как бы ни был вкус энергии Зау необычен и уникален, я не могу забывать и о других моих гостях. Она подошла к Клэр и погладила её рыжие волосы. "Ты странная", сказала ведьма. "Я до сих пор не знаю, кто же ты". Намотав локон чужих волос на палец Мэрри, сильно их дёрнула. Наверное, это было больно. но из-за паралича ни один мускул на лице Клэр не дрогнул. «Как же ты меня все это время бесила!» — покачала головой ведьма. Выскочка, которая возомнила о себе неизвестно что. Она наклонилась и посмотрела прямо в глаза рыжеволосый. «Что, спрашиваешь себя, когда же все это закончится и когда я вас убью?» Мэри рассмеялась, причем это был добрый, искренний, Такой чистый девичий смех, который никак не вязался с её словами. И не надейтесь, что всё закончится быстро. Я слишком долго это подготавливала. Слишком много сил потрачено, чтобы просто вас убить. О нет. Я полностью наслажусь всем процессом, и только тогда. Прервав свою речь на середине, ведьма отстранилась от рыжеволосый и выпрямив спину потянулась. Как некоторые из вас догадались, вновь пригубив вино, мэрри в этот раз подошла к Кристину. Когда все решили, что уничтожили Эшона и его наследие, то эти все, скажем так, немного ошиблись. Усмешка в её словах полна нескрываемого превосходства. Ошиблись, да. И я, стоящая перед вами, есть зримое доказательство этой ошибки. Она снова цокнула языком. Впрочем, тут вам переживать нечего. Меня не интересует восстановление влияния клана Эшен. Она перешла на шёпот заговорщика. По правде мне на этих высокомерных крыс всегда было плевать. Меня интересует только личное могущество, она резко выдохнула. Вот, призналась вам, и как-то легче на душе стало. Её улыбка поражает своей чистотой и искренностью. Если не слышать, о чём она говорит, то можно было бы подумать, что девушка рассуждает о любимых пони или о единорогах. Удивительный контраст внешности с действиями, поразительный. Юная ведьма подошла к Кристиану и присела на столешницу рядом с ним. "Помню, ты просил меня показать себя настоящую". Она наклонила голову так, чтобы их глаза встретились. "Ну вот, ты увидел. Как говорили древние, бойтесь своих желаний, они могут исполниться". Девушка нежно провела тыльной стороной ладони по щеке черноволосого. Надо признать, ты забавный. Мне иногда даже было с тобой интересно. Её улыбка изменилась, превратившись в самый настоящий оскал. Только это был не тот интерес, на который ты надеялся, Воронёнок. Воронёнок? Я же не ошиблась, именно так тебя называют твои друзья. Не ошиблась, тебе идёт. Похлопав моего однокурсника по щеке, Мэри наклонилась к нему еще ближе. «Как же ты меня забавлял! Такой влюбчивый! И что самое удивительное, каждую свою любовь считаешь единственной и неповторимой! Но как же ты быстро забываешь тех, кого так любил? О чем она? Мне непонятно, причем любил искренне, обещал отомстить тем, кто убил твою возлюбленную». Но стоило появиться мне, и немного, правда, совсем немного пофлиртовать с тобой, как ты сразу забыл о той, кого так истово любил. Девушка поцеловала Кристиана в щёку. А знаешь, что самое забавное? Она наклонилась к уху парня и громко прошептала: "Именно я была той, кто приготовил тот яд, от которого умерла твоя дама сердца". Ведьма шумно втянула в себя воздух. Да-да, какая злость, какая ярость, и всё это приправлено изрядной долей стыда и самобичевания. Идеально. О чём она? Она кого-то уже травила и убивала, и этот кто-то был связан с Кристианом. Чем больше я её слушаю, тем меньше понимаю, о чём она говорит. Пока мне ясно только одно. Мэри не убивает нас потому, как она не просто наслаждается моментом, А она питается нами, нашими энергиями и эмоциями. И судя по её лицу и словам, она получает от этого огромное удовольствие, и, кажется, это удовольствие она собирается продлить как можно дольше. Впрочем, это никак не отменяет того, что конец для всех нас в её планах всё равно один. Из-за того, что меня не слушается моё тело, я не могу поддержать друзей даже словом. Чувствовать себя пленником в своей же тушке это довольно жуткое ощущение, неправильное и далеко не естественное. Ты хочешь кричать, ругаться, но не можешь сделать и столь малого. Продолжая злиться, Мэри почти касалась своими губами уха Кристиана. Вот так-да. Как же твоя злость на меня и разочарование в себе вкусны, непередаваемый, неповторимый коктейль. Как мне показалось, с большим трудом ведьма отстранилась от Черноволосова. Затем она отошла к ограждению веранды и отвернулась от нас. Если бы я мог действовать, то это был бы лучший момент для атаки. Но моё же тело меня не слушалось, и всё, что мне оставалось, это просто буравить взглядом чужую спину. Ха, усмехнулась Мэри, поворачиваясь к нам. Какие же вы предсказуемые. Нет, я не читаю ваши мысли. Но эмоции. Эмоции говорят всё за вас. Девушка подошла к Клер. Подумала, что неплохо бы всадить вот этот нож. Её палец коснулся ножа для мяса, что лежал на углу стола. Мне в спину? Вижу, что угадала, но не получилось, да? Какая досада. С непередаваемым превосходством ведьма вскинула голову и осмотрела рыжеволосую с макушки до пяток. Оу, вы я так и не поняла, кто же ты именно? но это на самом деле совсем небольшое для меня разочарование. Знаешь почему? Потому что это совсем не важно, знаю я точно кто-то или не знаю. Вот совершенно не важно. Куда важнее то, кем ты девочкой являешься, и вот это я знаю, да. Вот теперь, теперь ты испугалась по-настоящему. Юная ведьма взяла в руку четыре шестигранных игровых кубика подкинула их в ладони, а затем кинула Костя на стол. Четыре шестерки. Как думаете, это потому что я везучая? Попробуем еще раз. И снова четыре шестерки. Еще раз. Вновь двадцать четыре в сумме. Знаете, зачем я вам это показала? Для того, чтобы вы поняли, я ничего не оставляю на волю случая. Взяв кубики со стола, она отошла к стене дома, посмотрела на свое отражение в окне, И села на лавочку, которая напоминала большой сундук со спинкой. А вообще, вы интересная группа. И что самое забавное, этот ваш граф, ваш патрон, даже не подозревает, кого набрал себе в ученики. Она внимательно посмотрела на кубик в своей руке, но не стала его кидать. Надо же. Из пяти студентов во всей группе только один обычный человек, ещё один уникальный сенс и три, три рыцаря излома. Стоп, а на чём? Какие три рыцари излома? Я и Майя это никак не три, а это ведь мы явно умеет считать. Значит ли это, что вот это да. Какая волна удивления идёт от вас. Мэри явно радовала всё происходящее, она получала от устроенного спектакля неподдельное наслаждение. Вы такие забавные, настолько увлеклись собственными тайнами. Что даже не думали о том, что у тех, кто с вами рядом, тоже могут быть свои секреты. Не правда ли, Кристиан? Девушка бросила игральный кубик прямо в лоб черноволосому. Или тебя лучше называть рыцарь Излома Рекс? Что? Что она сказала? Рекс. Ведьма словно попробовала это слово на вкус. Рекс, ты хоть знаешь, мальчишка, что это не имя, а титул? Титул в древности равный королевскому Рекс. Да какой из тебя король? Нет, всё же буду называть тебя как и раньше, Кристиан. Неужели? И тут же понимаю, ей незачем сейчас врать. К тому же теперь мне понятно её слова о том, что её ядом убита бывшая возлюбленная Криса. Насколько помню, Рекс был влюблён в Аманду, которая погибла во время газовой атаки Эшина на штаб-квизва. Даже не представляю, что сейчас ощущает парень, какая буря эмоций клокочет у него внутри. Второй игральный кубик, пущенный уверенной рукой, летит в Клер и застревает в лажбинке на её груди. Считающая себя самой умной, да, я к тебе обращаюсь. Поиграем в угадайки. Впрочем, у тебя и выбора нет, потому как игры сегодня выбираю я. И не подумай, что это потому, что у меня сегодня якобы день рождения. Ведьма рассмеялась искренне и беззаветно. Смешно, да? Она вытерла выступившую в уголке глаза слезу. Я решила поиграем. Что это у нас будет, Каэль? Нечит Тора. Мэри подбросила кубик, и тот упал к её ногам. Надо же. Нечит Тора. Ведьма всмотрелась в лицо Клэр. Какой нехороший кубик. Она пнула игральную кость, и та улетела куда-то в траву. Хотел меня обмануть. Но твои эмоции нагло эта девчонка, ты подделать не смогла. С другой стороны, а зачем мне знать твоё рыцарское имя, Каэль? И правда, незачем. Если бы я мог сейчас говорить, то, наверное, бы всё равно промолчал, так как на время лишился бы дара речи. Это как вообще возможно? Кристиан это Рекс, а Клера это Каэль. И как я вообще всё это время не замечал того, что у меня под боком находится ещё два рыцаря. Впрочем, это может говорить только о том, что эти двое уделяли своей конспирации не чуть не меньше внимания, чем делал я сам. Честно, когда я поняла, кем вы двое являетесь, то первой мыслью было, что Габриэль собрал вокруг себя исключительно рыцарей излома. Но тщательная проверка, проведённая с помощью алхимии, показала, что Ян Ларсон является обычным человеком, а сам граф Рунорский вообще не знает, что за люди в его группе. Это открытие было для меня очень забавным. Следующий игральный кубик летит в мою сторону и приземляется на стол прямо передо мной. На нём выпала единица. Что же касается тебя, Изао, то так как ты сенс, то по правилу одного дара Рейгом быть не можешь по определению. Но не расстраивайся. Именно ты. Да-да, именно ты сегодня главное блюдо за этим столом. Главное блюдо, самое вкусное и питательное. Правило одного дара гласит, что сэнс не может быть одновременно и перевёртышем, а обратень не может быть одарённым. Как-то так повелось, что все распространяют это правило и на рейгов, так как считается, что у человека не может быть больше одного дара. В принципе, так оно и есть. Но это правило не учитывает награды излома. Ведь я свою искру получил именно в качестве дара за устранение прорыва. Но мой случай почти никому не известный исключение. Но всё же из аут и второстепенн, и интересуешь меня исключительно с гастрономической точки восприятия. Ведьма ошиблась, и как же обидно, что я не могу вогнать её частоту между глаз в качестве доказательства её ошибки. «Не могу, потому как вместе со всеми пил отравленное шампанское. Моя любимая бабушка, ее звали Аннабель, лицо Мэри внезапно стало серьезным, погибла по вине Рейга. И для меня не важно, что она была главной ведьмой Эшена, важнее то, что я ее любила. А также то, что она унесла секреты моей ветви с собой в могилу, оставив меня без положенного наследия. Так вот, перейдем к главному». Четвёртый игральный кубик она кладёт на лавку рядом с собой. А там Стив за неё. Я верну себе знания и могущество рода, поэтому вы все сегодня умрёте. Но не сразу умрёте. Это было бы слишком просто. Я буду убивать вас медленно. И не потому, что я садистка какая-то или больная на голову, всё куда проще. Ваша медленная смерть на глазах и зала даст черезевой искру столько энергии, Что хватит мне на годы или на самые мощнейшие тёмные ритуалы. И я не настолько глупа, чтобы пройти мимо подобной возможности. Она вновь рассмеялась и медленно оглядела каждого из нас. Я чувствую робкий проблеск надежды, который загорелся в вас после моих слов. Мэри цокнула языком. Забудьте, я хорошо подготовилась. Никто вас не спасёт. По удивительному совпадению Все, кто должен заботиться о безопасности рыцарей, сегодня неожиданно заняты. Настоятель еще не оправился от инфаркта. Куратора от герцога охотятся за неожиданно всплывшей спящей террористической группы Эшина. И даже инквизиции сегодня нашлось занятие бегать за темной сектой, о которой они и не знали. Нет, к утру, конечно, они со всем этим справятся, но то будет к утру. И, как вы понимаете, до утра... «До утра здесь все уже давно закончится». Она встала на ноги. «О, я почти забыла!» Девушка наклонилась и, щелкнув за щелкой, открыла ящик лавки, на которой только что сидела. «В доказательство того, что помощи вам ждать неоткуда, ведьма одним, не по девичьей сильным движением, сломала стенку лавки». «И наша последняя на сегодня гостья». Из ящика к ногам Мэри выпадает связанное бессознательное девичье тело с кляпом во рту. «О, какая буря эмоций! Изао! Я не ошиблась, что пригласила на нашу вечеринку твою возлюбленную!» Ведьма наклонилась и отвесила по щечину, выпавшей из ящика Майи грим.